Роман, есть разговор. В комнату Манкулова бесцеремонно вошел Александр. Роман сидел за компьютером и пытался выяснить, какого дьявола GPS-датчик не дает ему четких ответов и указываешь лишь на приблизительный участок диаметром в 20 километров. Что? Альфа даже не поднял глаза на друга. Мне некогда. Мы посмотрели камеры, с нажимом произнес наследник высших. И только после этого Роман удостоил его своим взглядом. «Ее похитили?» – прохрипел Альфа. «Этого не видно», – цокнул Александр. «Когда началась суматоха и драка, камера внезапно отключилась. Нам с трудом удалось извлечь карту памяти и посмотреть хотя бы то, что там сохранилось». «И что там?» – начал раздражаться Роман. «Какого черта его отвлекают из-за всякой ерунды? Если похитителя не видно, то при тут Монкуловы? Его стаю так отстранили от поисков». Перед тем, как все случилось, ты дал Юлии стакан, протянул Высший, явно нервничая. Он смотрел на друга с сомнением, явно подозревая его в чем-то. Да, она хотела пить, не стала отрицать Роман. Причем здесь этот эпизод, как простой лимонад относится к ее исчезновению. Мы нашли тот самый стакан. Юля поставила его на подоконник, и во время побоища он каким-то чудом не пострадал, хмыкнул Высший. Осторожно подбираюсь, самому главному, к той новости, ради которой он и пришел сюда сам, уговорив отца не отправлять в гостевой дом Монколова конвоиров. Сделали анализ остатков содержимого. Тягостно вздохнул он, сунув руки в карманы. «Там был обычный лимонад», — хохотнул Роман. Он своими руками наполнил злополучный стакан бледно-желтым напитком с ароматом лимона. Что такого страшного мог показать анализ раз сам Александр стоит здесь с таким скорбным видом. В этот лимонад кто-то добавил сильнодействующий транквилизатор. Чеканя каждое слово, произнес высший. Повисла тяжелая пауза. Взгляд Александра был как никогда тяжелым, недоверчивым. Он без слов давал понять другу, что слишком многое указывает именно на него. «Значит, ее действительно похитили», — помрачнел Роман. «Если раньше еще была слабая надежда на то, что девочка решила сбежать от во всех и вся, то теперь она растаяла. Юля в беде, теперь он это знал. Значит, не стал спорить высший. «Роман, все указывает на тебя. Скажи мне честно, что ты сделал с девчонкой? Где она? Ты спятил?» Манкулов не мог поверить в то, что только что услышал. «Я не делал этого. Ваши семьи враждуют, это не секрет. Недавно твои братья напали на нее. Об этом нам тоже известно». Ты назвал Юлю своей невестой, но она отказывалась идти за тебя. Ромыч, мотив на лицо Все указывает исключительно на тебя. Не сдержавшись, Высший начал кричать. Черт возьми, да как такое возможно-то? Он запустил пятерню в растрепавшиеся волосы. Никак я не похищал ее. Манкулов тоже перешел на крик. Проклятие! Да что за дичь творится? Вместо того, чтобы искать девушку... Все вокруг обвиняют его в преступлении, к которому он отношения не имеет. «А кто это сделал? Кому могла понадобиться девчонка? Если не ты, значит, твои родственники все подстроили. Мой дед уже готовит приказ о твоем задержании», — огорошил его высший, смотря на друга со смесью негодования и жалости. «Как скоро за мной придут?» — отрывисто спросил Роман, бросив быстрый взгляд в окно. «Минут тридцать», — пожал плечами высший. «Ромыч, ты не можешь не понимать, что твоя семья причастна к этому. Больше просто некому». «Ни я, ни мои родные не трогали Юлю», – скороговоркой ответил Альфа. «Смотри, несколько дней назад я подарил Юле брошь. Это не просто украшение. В нее встроен датчик местоположения, который передает данные на мой компьютер. Что? Так почему ты молчишь? Если брошь все еще с ней...» то мы можем выяснить ее местоположение», – загорелся Надежда Александр. «Кто-то глушит сигнал», – пробормотал Роман с сомнением, глядя в экран ноутбука. «Определяется лишь радиус датчика, а он огромен». «Это лучше, чем ничего», – выше склонился над компьютером. «Это наши леса?» «Да, те, что на севере». Манкулов не смог сдержать прорывающуюся наружу боль. «Если она в лесу, то, возможно, там спрятали тело» за могильным голосом закончил за него роман. Мысль о смерти Юли заставляла его сердце сжиматься в комок. Он гнал эти мысли, старался держаться, но с каждым часом это давалось все сложнее. Не понимаю, если ее просто хотели убить, то к чему такие сложности с вентиляцией, с лимонадом, с ее пропажей, черт возьми? Почему нужно было делать это на балу? Не легче ли похитить девушку из гостевого домика, где не так много народа и свидетелей? Логично, нахмурился Роман, и от сердца на самую малость отлегло. Тем более, если бы это был я, то мог бы просто выпить свою настойку для устранения личного запаха и поохитить ее прямо из спальни. Зачем мне делать это на виду у всех? Да и не мог я, ведь мы с щенком Капуловых дрались на глазах у всех. «Алекс, как твой дед может поместить меня под стражу, если почти все время я был рядом с ними?» Монкулов разозлился не на шутку. Ему нужно искать Юлю, прочесывать территорию, пытаться уловить ее запах и улики похитителя. Но вместо этого он теряет драгоценное время и вынужден доказывать, что не верблюд. «Дед сделал это под давлением мальфа Капулова», – хмыкнул Александр с виноватыми нотками в голосе. «Ну, конечно. Кто еще станет настаивать на аресте Романа, как не отец Юли? Интересно, этот волк может думать хоть о чем-то, кроме мести и вражды?» У него пропала дочь, а он озабочен тем, чтобы насолить Манкуловым. Даже удивительно, как у такого идиота могла вырасти такая приятная и рассудительная дочь, как Юля. Воистину проще подумать, что она приемная, чем поверить в их родство. Пойми, тот, кто совершил это, хотел подставить именно тебя, Ромыч. Кажется, друг наконец-то поверил в правдивость слов Романа. «Что, если кто-то из Капуловых сам решил разобраться с девушкой, которая опозорила стаю?» – предположил Манкулов после нашего поцелуя. «Нет, все было спланировано еще до вашего прибытия в наш замок», – покачал головой высший. «Он не зря использовал травы, Ромыч, он хотел перевести стрелки на тебя. Ты бы проверил Капуловых», – фыкнул Манкулов. «Очень похоже на их проделки». Два волка синхронно повернули головы к двери. Послышались тяжелые шаги конвоиров и резкий сильный запах зрелых волков. Выше прислал за Альфой Манкуловых пятерых. Понимает, что он просто так не пойдет за стенки. «Беги через окно», — скомандовал Алекс. «И не подумаю». Манкулов поднялся, демонстрируя высокий рост и крепкое тело. «Я ни в чем не виноват. А вот шанс сказать твоему деду пару ласковых упускать не стану». Когда конвоиры вошли в комнату, Он даже не дернулся, встретил их с тяжелым мрачным взглядом, как незваных гостей. «Роман Манкулов, вы задержаны по приказу главы. Как Альфа я имею право на приватный разговор с вашим начальством», оборвал его Роман своим жестким тоном, прорезав пространство. «Ведите к нему, а там посмотрим». Конвоиры встали как вкопанные. Впервые ими командовали в момент задержания. «И кто? Сам задерживаемый». Альфа распространял вокруг себя очень мощную энергетику власти и силы, подавляя всех более сильных самцов. Даже Алекс и тот смотрел на друга настороженно. Уж очень сильная сущность у простого Альфы. Алекс еще в Академии заметил выдающиеся способности Романа, потому и завел с ним дружбу. Но с наступлением зрелости его сила не остановилась в росте. Она продолжает крепнуть. Это странно. Обычно влияние зверя не увеличивается со временем, а у манкулова все наоборот. «У нас приказ», — вновь попытался завести свою песню командир отряда, но Роман оборвал его жестким окриком. «Я выброшу вас всех в окно, если вы нарушите закон. Задерживать Альфу можно лишь после переговоров с правителем высших. Хотите проигнорировать это правило, а отвечать потом кто будет? Думаете, высшие будут подставляться? Нет, виноватыми сделают вас». Оборотни начали неуверенно переглядываться. Уж кто-кто, а они знали, что хозяева этого замка неподсудны. За всю историю высшие никогда не признавали своей неправоты. За их ошибки отвечали все вокруг, но только не это царственное семейство. «Хорошо», — согласился главный конвоир. Оборотни окружили Романа, образовав вершины квадрата. Прикасаться к Альфе не решались. Путь до замка проделали в тишине. Алекс плелся позади, но его присутствие сдерживало конвоиров. Роман был уверен, если бы не Алекс, избежать силового столкновения не удалось бы. «Что за...» — изумленно поднял голову Высший, когда все они вошли в его кабинет. «Какого черта он не в подземелье?» — рявкнул он на начальника конвоя. «Ты забыл о том, что Альфу можно взять под стражу только после личного общения с ним», — рыкнул Роман, не обращая внимания на лепет конвоира. «Мы уже общались», — с нажимом произнес Высший, сверкнув большими желтыми глазами. Похоже, впервые его приказ оказался нарушен. «Ты как-то забыл упомянуть о том, что собираешься взять меня под стражу», — саркастически хмыкнул Манкулов. Ему было совсем не до шуток. Приказ Высшего — оскорбление для него и для всей стаи, но самое главное — это потери драгоценного времени. «Ты мог бы догадаться об этом по исходу нашего разговора, — крайне недовольно ответил Высший. Он смотрел на Альфу с откровенной неприязнью, как на ребенка, который совершил страшный проступок и опозорил семью. «Чего ты хочешь добиться? Будешь умолять?» — мрачно усмехнулся Высший. «Дедушка, будь помягче с Романом!» — вмешался Алекс. «Мы оба знаем, что он не причастен к похищению девушки». «Да?» — нахмурился Высший. «Явно недовольный вмешательством внука». Алекс мог позволить себе такое дерзкое поведение. Он единственный наследник, другого управящего клана не будет никогда. Поэтому приходится прощать парню его характер. «Не понимаю, почему ты так уверен в этом. Манкулова и Капулова – древние враги». Роман подарил Юлии брошь, скинул бровь Алекс. В нее встроен датчик GPS. Он вычислил участок, на котором теперь находится девушка. «Зачем ты подарил девушке из чужого клана датчик?» Информация совсем не понравилась Высшему. Его подозрения насчет Романа только укрепились. «Чтобы знать, где она...» Развел руками Роман. Ее отец не очень-то печется о безопасности дочери. «И ты решил взять эту обязанность на себя?» Чеканя каждое слово, спросил Высший. «Да, ситуация кажется странной, если не учитывать один нюанс. Юля – моя официальная невеста. Как них я имею право заботиться об ее безопасности. Она добровольно приняла мой подарок и надела эту брошь на бал. Десятки уборотней были свидетелями нашего поцелуя, из-за которого и завязалась драка. Как правильно заметил Алекс, у меня просто не было возможности похитить ее. Я все время был в эпицентре событий рядом с вами, в конце концов. Юля пропала именно после того, как я отпустил ее. Роман не смог скрыть сожаление в голосе. Он ведь чувствовал, что что-то случилось там, в бальном зале, но не обратил внимания на свои инстинкты. Дурак. Нужно было плюнуть на все и начать искать Юлю. Возможно, он успел бы спасти ее. Ее могли похитить твои родственники, с неудовольствием заметил Высший. По его лицу стало видно, что доводы Романа внесли лепту сомнений в стройную картину обвинений. А могли похитить сами Капуловы, чтобы избежать позора, возразил Манкулов. Как бы там ни было, для моего задержания меня нет никаких оснований. Высший сурово замолчал, сверля мрячным взглядом столешницу. Он сомневался. «Вы ведь понимаете, что рано или поздно моя непричастность вскроется», подтолкнул его Роман к верному решению. «Зачем нам эти проблемы? Я не враг Дома Высших». «Речь идет о моей репутации», — оскалился хозяин замка. «Нет, речь идет о жизни девушки», — перебил его Роман, с трудом удерживая в горле рвущиеся наружу грубые слова. «Все говорят о том, что причина пропажи девушки – вражда Капуловых и Монкуловых», – занервничал высший. «От меня требуют действий и прекращения вражды. Ты должен понимать, что означают для нас женщины. Это дело получило резонанс. Никто не собирается уезжать, пока не будет найдена Юлия Капулова». Тук-тук-тук. Кто-то нагло и громко стучал в дверь. Высший бросил на дверь удивленный взгляд. Похоже, он никого не ждал. Коротко кивнул одному из конвоиров, и тот тотчас открыл дверь. «Добрый день!» Раздался спокойный, подозрительно знакомый голос. Роман и Алекс изумленно обернулись, не веря своим ушам. «Ты?» Вырвалось у наследника Высших. Он смотрел на вошедшего широко распахнутыми глазами. Среднего роста мужичок, с выдающимся животом, в деловом костюме, с аккуратно приглаженными волосами. Этакий отличник, только на 10 лет старше школьного возраста. И взгляд хитрый, холодный, как у змеи, которая задумала убить всех вокруг. «Что ты здесь делаешь?» — не смог он сдержать изумленного вопроса. «Хочу сообщить, что нашел следы пропавшей девушки», — невозмутимо заявил Борис и даже не удивился, увидев в кабинете своих бывших однокашников. «Где?» — в унисон воскликнули все присутствующие. Даже конвоиры и тени сдержались. «На юге!» — невозмутимо ответил Борис. Роман не сводил с него подозрительного взгляда. Этот парень не нравился ему еще со времен учебы, слишком подлый и хитрый. Всегда в нем было в нем что-то жуткое. В этом змеином взгляде, в обманчиво спокойном голосе, в медленных, неспешных движениях, как у зверя, который пытается обмануть всех вокруг и напасть в самый неожиданный момент. Сущность волка ему совсем не подходила. Борис должен был родиться в Африке в семье змеевидных оборотней. Вот там ему самое место. «Нет, ее следы должны быть на севере», отрезал Манкулов. Только после этих слов Борис медленно перевел взгляд на давнего знакомого. Рамон не мог не отметить того, как среагировал притихший было зверь. Шерсть стала дыбом, морду украсила скал. Это нехороший знак. «Я нашел их на юге», — также холодно и безразлично повторил Борис. «Что именно ты нашел?» — выше махнул рукой на романа, призывая того молчать и не вмешиваться. «Обрывки бального платья с ее запахом», — пожал плечами Борис. Сладкий ванильный аромат я уловил еще на балу. Не запомнить его было невозможно. Из горла внезапно вырвался короткий грозный рык. Роман с трудом сдержал себя, дернувшись в сторону Бориса. При упоминании запаха Юли, зверь вышел из себя и попытался наброситься на того, кто раздражал его каждым своим вздохом. Где? Высшие не обратили внимания на реакцию Романа. Глава дома поднялся из-за стола, не сводя взгляда со своего гостя. «Я покажу», – услужливо заявил Борис, но на его губах играла легкая злорадная усмешка. Роман едва не выпустил когти. «Будет интересно взглянуть». Манкулов нутром чувствовал, что здесь что-то не так. «Ты остаешься здесь, в моем кабинете», – решительно заявил высший, кивая внуку на дверь. «От того, что мы увидим в лесу, зависит твое будущее и будущее всей твоей стаи». Грозно хмыкнул он. «Я хочу пойти», — вскричал Роман и дернулся вперед в нелепой попытке вырваться из зацепления. Его тут же схватили четверо конвоиров, с трудом выкрутили руки и удержали на месте. Монколов не видел в этот момент лицо Бориса, но он чувствовал, как тот злорадствует его положению. Они никогда не ладили. Еще учась в военной академии десять лет назад, Роман не выносил этого скользкого гадкого мерзкого парнишку его бесило в нем буквально все будучи молодым и горячим он нередко срывал свое раздражение и не стеснялся прямо говорить о своих чувствах возможно иногда перегибал палку но то было давно и многие события уже стерлись из памяти манкулова а вот в памяти бориса до сих пор были живы воспоминания о пережитых унижениях зачем шикнул на него правитель оборотни «Что ты хочешь там сделать?» «Я должен найти Юлю». Роман перестал пытаться вырываться. «Он сильный уборотень, но справиться с четырьмя санцами в такой обстановке он не сможет». «Да и зачем, если Манкулова раскидает конвой, как Рэмбо, его точно не допустят до исследования того места, на которое указал Борис?» «Я должен быть там. Я общался с ней, я знаю ее. Я смогу что-то заметить, почувствовать». «Ее семья точно знает ее лучше, чем ты», — равнодушно бросил Высший. «Идем!» — кивнул он внуку. «Если мы придем, а его здесь не будет...» Теперь он обращался к начальнику конвоя. «Лично отгрызу голову каждому». Судя по тому, как испуганно сглотнули оборотни, угроза Высшего вовсе не была фигурой речи. «Сообщите мне, как только что-то найдете», — крикнул Роман в закрывшуюся дверь. Как только оборотни ушли, конвоиры ослабили хватку. «Проклятие!» — ругнулся Манкулов, когда его силы усадили на кожаный диван. Куда, куда она могла исчезнуть? Он запустил пальцы в свои волосы, до боли оттянув кожу головы. «Как в воду канула прошептал начальник конвоя, не то пребывая в своих мыслях, не то поддерживая Романа. «У меня дочка ее возраста. Как представлю, что он пропала бы, с ума схожу!» «Честно скажи, твои девочку украли?» – прищурился он, глядя на Романа, как на ядовитую змею. В глазах читалось явное желание отрубить голову опасному гаду, которым он считал Альфу. Силы бы не хватило, но когти он бы поточил. «Нет, не мои», – уверенно отозвался Роман. «Нет, не может такого быть». После нападения на Юлю он устроил в такую головомойку, что решиться на похищение мог только отъявленный самоубийца. Среди его родственников таких нет. Да и чтобы провернуть подобное, требуется долгая подготовка. Это нереально организовать втайне от стаи. А если знает кто-то один, то вскоре узнают и все остальные. Неужели никто ничего не видел? начал рассуждать вслух Роман. Как можно было увести девушку так, что никто этого не заметил? Юля ведь умная девочка, она бы не пошла с незнакомцем. Это сделал тот, кого она знала, пришел он к логичному выводу. Не обязательно, — возразил ему начальник конвоя. когда ты сцепился со щенком Капуловых, она могла испугаться и сбежать. Девочки очень чувствительные. Я-то знаю, у меня три дочки. Чуть что, сразу на наутек. Она могла выйти куда-то, а никто и не заметил. Там ее исцапали. Когда узнаю, кто это сделал, убью, — прорычал Манкулов, сжав пальцы в кулаки. За агрессией и ненавистью хорошо получалось прятать разрывающий душу страх. Если бы не было здесь свидетелей, он бы рухнул на колени и взвыл в полный голос. Вероятность того, что Юля все еще жива, просто ничтожна. Если ее похитили, то похититель должен обозначить свои требования, а он молчит. Семья девушки не получала никаких сообщений, а это значит, что Юлю похитили с одной лишь целью – убить девочку. «Странно», – прищурился начальник конвоя. «Копулова и манкуловы ведь враги. С чего это ты?» Так печешься о девочке. Тебе-то что, до дочери того, кто убил твоего отца? Он сделал паузу. Влюбился, что ли? Подозрительный взгляд вдруг стал хитрым, смеющимся. А то поддакнул ему другой конвоир, тот, что помоложе. С чего-то началась-то заваруха вся. Ты видел, как они целовались? Влюбился, как есть влюбился. А вынужден сидеть здесь, пока моя женщина черт знает где находится. Сокрушенно выдохнул Роман. В этот момент ему было плевать на то, что над ним смеются в лицо и говорят сплетни. Каждую минуту он ожидал, что сейчас войдет посыльный и сообщит, что нашли тело Юли. От этой мысли и собственной беспомощности его трясло. «На, выпей!» – кто-то сунул ему в руки флягу с запахом крепкого алкоголя. «Полегчает!» – убери! – призывительно скривился Манкулов, отталкивая руку конвоира. «Я не пью и тебе не советую!» Это помогает расслабиться, когда нервы на пределе. Ты же сейчас лопнешь от эмоций. Зверь такого напряжения не выдержит. Смотри, вон руки уже когтями покрываются. И правда, частичная трансформация запустилась, а Роман этого даже не заметил. «Оставь меня», — скривился Манкулов, поняв, что помощи от этих товарищей ждать не стоит. Остается только ждать.